Глава 11 «И откуда у вас такое бесстрашие? Просто детское какое-то, ей-богу! А вы, между прочим, уже взрослая женщина, старородящая по медицинской терминологии». Варя надела туфли и пошла в угол к стулу, на котором разделась перед осмотром. Врач мыла руки. Льющаяся из крана вода журчала с теми же сердитыми интонациями, с которыми звучал ее голос. «Я не старородящая», — сказала Варя. «Я не буду рожать». «Я о том и говорю», — «Поразительная беспечность. Сколько вам лет?» Врач заглянула в Варину карточку. 33 «Да вы хоть отдаете себе отчет, что у вас и так уже немного осталось времени, чтобы родить? А вы вместо этого еще и на аборт собираетесь?» «Я во всем себе отдаю отчет, сказала Варя. «Если бы не отдавала, то родила бы». «Какие-то философские глупости, пожала плечами врач. Ладно. Садитесь, я направление выпишу. В конце концов, сейчас не советское время. Вести с вами разъяснительные беседы меня никто не обязывает». «Это... скоро?» — спросила Варя. «Что скоро?» — не поняла врач. «Это скоро можно сделать? Аборт, что ли? Да хоть завтра идите. Только анализы вплатные тогда сдавайте по срочному тарифу». В из поликлиники Варя шла по улице, не разбирая дороги. Только что выслушанные упреки не вызвали у нее сомнений. Она в самом деле отдавала себе отчет во всем, что делала, и даже слишком отдавала. То есть это и не отчет был неотчетливое понимание последствий своих поступков, это была полная невозможность сделать то, что шло против ее души. Она этот раз не только против души, но против всей ее природы, простой физической природы. Когда Варя представляла, что у нее может родиться ребенок от Олега, она вздрагивала, как будто ее все облили какой-то липкой жидкостью. Все время после того ужасного визита ее бывшего мужа в Александров она чувствовала себя так, словно она у нее внутри эта жидкость. Да так оно и оказалось. Нет, сомнений у нее не было, но слова о том, что у нее осталось мало времени, чтобы родить, привели Варю в состояние лихорадочного уныния, и ночью, глядя на пятно фонарного света на занавеске, она не могла от этого состояния избавиться. «Ведь я всегда во всем сомневаюсь», — думала она в этой своей тоскливой лихорадке, — «каждый свой поступок обдумываю со всех сторон. Да я ненавидит себя готова за нерешительность, а тут? ни минуты сомнений». «Темная какая-то решимость. Получается, тьма во мне сильнее всего?» Из-за эти рассуждения, которые врачиха совершенно правильно назвала философскими глупостями, она ненавидела себя еще больше. На утро Варя чувствовала себя такой разбитой, как будто наркоз был ей уже перенесен, а не предстоял ей сегодня. «Конечно, она опять выдумывала, она ведь всегда была здорова, не перенесла ни одной операции и, как действует наркоз, знать не могла». Абортарий находился поблизости от дома, даже ехать не пришлось, дошла пешком. В самом деле все рядом, мрачно усмехнулась про себя валя Права была Катерина. Квартирная хозяйка делала аборты пять раз и каждый раз рассказывала об этом Варе. Она объясняла это тем, что в коммуналке только кошки рожают, а вот накопят они с Колей на отдельную квартиру, тогда и о детях можно будет подумать. От того, что в ее собственном решении тоже была логика, как и в решениях Катерины по тому же поводу, Варе становилась еще противнее сама себе. Но, в общем, все происходило очень буднично. Народу в приемном покое было много, регистраторша торопилась, врач, осмотревший Варю, торопился тоже. В палате она даже не успела присесть на койку, которую ей отвели. «Иорданская!» — выкрикнула молоденькая санитарка. «Ну и фамилия у вас необычная». «И крыса!» — обратилась она, — К женщине, которая расположилась на кровати соседней с Вариной, засмеялась. «Ага, всякие фамилии бывают? Проходите обе, на два стола!» Оба стола, на которых делали аборты, находились в одном зале. Они были ярко освещены бестеневыми лампами. «Ложитесь, ложитесь!» — поторопил Варю все тот же поспешный врач. «Вы за наркоз заплатили?» «Да!» Варя почувствовала, что у нее постукивают зубы. Только не от философских глупостей и уже от самого обыкновенного животного страха. «Ой!» «А я на нее не получала», — расстроенно сказала медсестра, уже надевшая Варе на ноги белые мешки. «Перепутала, что ли?» «Мне показалось, она не платила за наркоз». «Когда кажется, надо креститься, — сердито сказал врач. Тебе, Кононова, с утра до ночи креститься пришлось бы». «Когда такое было, чтоб ты чего-нибудь не перепутала, «Да я сейчас принесу, Алексей Иванович», — сказал медсестра. «Уговорю ночмеда, потом оформлю». «Полежите, женщина», — обратилась она к на — «минуточку». «Ну, лежите, ждите», — сказал врач, — «не ходить же туда- сюда Он отошел от стола к окошку. Медсестра, работавшая у соседнего стола, наверное, ничего не перепутала. Сильная лампа слепила глаза, и Варя невольно повернула голову в ту сторону. Женщина по фамилии Крыса уже спала. Медсестра снимала жгут с ее руки, а высокая сухопарая врачиха стояла между ее раскинутых ног с инструментами. Они были какие-то слишком большие, блестели в ярком свете лампы так страшно, что казались орудиями убийства. Да и не казались, именно этими орудиями они и были. Варя смотрела на все это как завороженное. Лицо у женщины было бессмысленное, как у всякого человека, погруженного в неживой сон. Над того, что глаза крысы были закрыты не полностью, а поблескивали узкими щелочками, выражение лица казалось еще и зловещим. Вряд ли она чувствовала боль от того, что делали между ног врачи. И жутко позвякивание инструментов она, наверное, не слышала и не видела кровавых ошметков, которые стекали в подставленный под нее металлический лоток. Над такой вот О бессмысленности все происходящее казалось Варе гораздо более ужасным, какой-то нелепой фантасмагорией. «Ну куда ты уставилась?» — сердито сказал вернувшийся к столу врач. «Чего ты там не видела?» «Ничего». Теперь зубы у Вари уже не просто постукивали, а выковлачивали громкую дробь. «Ну, Кононова!» — хмыкнул врач. «Вот уж точно без царя в голове!» «Уже иду, Алексей Иванович». Медсестра влетела в операционную. «Зато такой хорошенький наркоз вам взяла!» Обратилась она к Варе. «Уснете, как дитя. Давайте руку, жгут наложу». «Не надо!» — хотела крикнуть Варе. «Не надо мне этого! Это нельзя!» Но тут тошнота подступила ей к горлу. И вместе с тошнотой то же самое чувство, которое преследовало ее неотступно, что вся ее природа противится тому, что сможет с ней произойти, если сейчас она скажет «не надо!» Она сжала зубы и протянула медсестре руку. Жгут обвился вокруг руки, как петля вокруг шеи. Во рту немножечко посушит. «Это ничего», — услышала Варя. «Ну, как? Спим?» Ответить она не успела. Провалилась тяжелый сон, как в яму, но успела со все нарастающим ужасом увидеть себя сверху, распластанный на столе с мерзко раскинутыми ногами и с бессмысленным выражением на лице. Говорят, что так себя при смерти видят, если ожить суждено медленно проплыла в ее угасающем сознании. Неправда. Это просто наркоз. Просто людям приятно думать о себе возвышенно. А возвышенно — это неправда. Ничего нет.